Глава вторая. «Повезло тебе, Катя, счастливая ты. Вовк твой красивый и богатый, и характером идеальный. Любит тебя, на руках носит. Счастье вам, молодым!» Оказавшись на улице, Вова подхватывает меня на руки, кружит на глазах у всех, а затем горячо и нежно целует. Гости и друзья осыпают нас лепестками роз, аплодисментами, комплиментами. «Я не могу поверить, что этот день настал». Я прижимаюсь к любимому мужчине, растворяюсь в нем сквозь слезы радости и смех. Катя, девочка моя, какая же ты невероятная! Люблю тебя безумно! А я безумно сильно люблю тебя. Мы целуемся снова и снова, и в силах оторваться друг от друга. Но нам приходится это сделать, иначе мы пропустим время нашей церемонии в ЗАГСе. «Ты все это устроил для меня?» указываю я на ярко украшенный особняк, Белоснежную дорожку, усыпанную розами, по которой мы сейчас направляемся к машинам. автошоу с появлением жениха, живую музыку в исполнении талантливых музыкантов, и многое-многое другое, что ждет нас впереди. А для кого еще? подмигивает меня с огоньком, а затем помогает сесть в машину. Я смотрю в его голубые глаза и тону в них. Он и правда очень красивый мужчина, а мне повезло стать его женой. Из миллиарда девушек, существующих на планете, Владимир Гордеев выбрал именно меня. Он высокий, стройный, видный мужчина, с темными волосами, правильными чертами лица, уверенным взглядом. Но самое привлекательное в нем — его глаза. Голубые глаза Вова олицетворяют глубину и искренность. Когда он смотрит на меня, я ощущаю, как мир словно замирает. Радужка его глаз полна любви, нежности, защиты. Я не могу устоять перед этим прекрасным мужчиной, но никто бы не смог. Гордеев умеет подчеркнуть свою внешность стильным, со вкусом подобранным гардеробом. Он предпочитает классический стиль, носит элегантные костюмы, которые подчеркивают его достоинство и придают образу изысканность. Владимир зрелый мужчина, состоятельный. Он добился высот в своем деле и уже заработал... Внушительное состояние. Мы знаем друг друга давно, а наша история началась, когда я пришла к нему на собеседование в его фирму и получила должность секретаря. Со временем рабочие отношения переросли в теплые личные, и мы уже не могли жить друг без друга. «Подождите», — притормаживает Насаня, догоняя. «Вы что, собирать ехать в одной машине?» «Ну да, а что?» «Так дело не пойдет примет плохая». «Жених и невеста должны ехать в ЗАГС раздельно до момента росписи. Вот после росписи — пожалуйста». «Я не верю в приметы», — хмыкает Вова, и с полной уверенностью садится вслед за мной на заднее сиденье мощного, ослепительно красивого внедорожника. Зато уверен, что готов всю свою жизнь прожить с Катюшей. Его слова вызывают мурашки. Вова ловит меня за подбородок и головокружительно сладко целует. Дверь хлопает, рычит мотор. Мы всей нашей огромной колонной устремляемся в центр города, к дворцу бракосочетания. «Ты счастлива?» — шепчет любимый, ласково поглаживая мою талию, проникновенно глядя мне в глаза. «Да, я безумно сильно счастлива. Не устану повторять, что ты самая красивая на свете. Во, выдыхаю шумно. Прекрати меня смущать. А что, если это правда?» Мы снова целуемся. Наши сердца бьются в в преддверии самого ответственного момента. Мы все ближе и ближе к ЗАГСу. Через несколько минут мы станем мужем и женой. Так сильно хочу сказать ему о малыше, но сдерживаю себя. Только ладошкой живот накрываю и улыбаюсь загадочно. Интересно, поймет или нет? Мне кажется, у меня все на лице написано. Да и моё поведение, наверное, изменилось в последнее время. Еще не время. После росписи. А лучше в ресторане, после того, как попробуем свадебный торт. Как бы меня ни разрывало, на части от нетерпения я не должна испортить сюрприз. Торт у нас будет огромным, очень вкусным, состоящим из пяти ярусов, от лучшего кондитера столицы. Его фишка — наши миниатюрные фигурки из шоколада, сделанные на заказ по нашим портретам. Разве не прелесть? Это еще лишь малая часть запланированных бомбических сюрпризов на сегодня. Вова прилично потратился на свадьбу, ссылаясь на то, что этот день должен запомниться всем надолго. А еще я выяснила, что он готовит мне сюрприз. Я случайно подслушала его разговор по телефону с кем-то из организаторов. Помимо «Медового месяца на Мальдивах», Вова после росписи отвезет меня за город — где нас будет ждать незабываемая прогулка на воздушном шаре. Боже, как это будет захватывающе! Я так им горжусь, так люблю. Вова способен удивлять. Не то слово. Поздравляем, теперь вы муж и жена. Вова поднимает меня на руки и выносит из холла ЗАГСа на улицу. Мы расписались, все прошло безупречно, невероятно трогательно, нежно, торжественно. Это наши первые совместные шаги, как мужа и жены, теперь мы одна семья. Эти моменты, самые трогательные, самые запоминающиеся, нас фотографируют, поздравляют, обрушивают на нас непрерывный поток комплиментов, но мы улыбаемся, позируем, довольные и счастливые. Жизнь кажется мне сказкой, я не верю, что все это происходит со мной на самом деле». Так, а теперь возьмите за руки, покажите ваши колечки и смотрим друг на друга с улыбкой. Командует фотограф, звучат щелчки камер, а где-то на заднем плане гул толпы. Роспись состоялась, теперь мы устроили небольшую фотосессию возле роскошного здания ЗАГСа и живописного парка, находящегося на его территории. Супер! Подбадривает нас фотограф, подсказывая, в какую лучшую позу встать, куда посмотреть, как попозировать. Я чувствую себя хорошо, а лучше не бывает. Поначалу я опасалась такого обилия внимания, ведь на невесту на свадьбах обращают внимание больше всех. Но вскоре успокоилась, ведь все проходит самым лучшим образом, с комфортом для меня. Главное, рядом со мной мой любимый мужчина. Теперь поцелуй? Отлично. Вова нежно касается моего подбородка, его губы скользят по моим губам, оставляя на них теплый, словно тающий поцелуй со вкусом наслаждения. «Шикарные фото получаются, это нечто!» Фотограф показывает нам несколько кадров на дисплее профессионального фотоаппарата. «Во, смотри, правда!» Я прихожу в полный восторг. «Изумительные фотографии выйдут. Вот именно эти снимки я бы хотела распечатать и повесить в нашей гостиной. Хорошая идея!» «Давайте еще возле фонтана сфотографируемся». В азарте предлагает фотограф, но позади нас раздается незнакомый женский голос. «Вова!» Внезапно кто-то окликает моего мужа. Мы одновременно оборачиваемся, отвлекаясь от фотосессии. Перед нами девушка. Молодая, симпатичная, ухоженная. Шатенка с выразительными зелеными глазами в стильном брючном костюме цвета пудры. Она пристально смотрит на Вова, а он на нее. Какое-то странное напряжение между ними сгущается а затем вспышка в глазах мужа, искорки огня, когда он ее неожиданно увидел. «Вы гости, «Знакомая?» вырывается у меня, но меня накрывает таким чувством, будто они меня не слышат. А потом я замечаю за ее длинными, стройными ногами малыша. Маленький мальчик скромно выглядывает из-за незнакомки и смотрит прямо на Вову, широко распахнув свои большие голубые глаза. Присмотрюсь к малышу. Холод бежит по спине, мне кажется. Мне кажется, или он чрезвычайно сильно похож на Вову. Не них одинаковые черты лица, или у меня мираж? Узнал, глубоко выдохнула она. Снежана. Смотрю на мужа, на эту женщину, на ребенка, которого она держит за руку, словно пытается подтолкнуть к Вове. И мне это не нравится. Давно не виделись. И опять это отвратительное, накаляющее молчание. Да, давно. Прости, что без предупреждения, я не могла твой номер найти. Сразу в аэропорт, тут новость такая, и... Девушка вдруг покачнулась, будто у нее закружилась голова и стало дурно. Вова, бросив меня, быстро поймала ее за локоть, придержав. «Тебе нехорошо?» Голос мужа наполнился сталью и волнением. Ты должен кое-что знать. Это Степа, твой... твой сын. Тест ДНК можем сделать хоть сейчас. Хотя зачем, если и так все ясно? Он твоя вылитая копия. Теперь я покачнулась, жаром окатила лицо, а ноги наоборот холодом. Меня повело то в одну сторону, то в другую, а дальше слова, как эхо, звучали в сознании. «Папа!» — крикнул малыш, подбежал к Вове и крепко его обнял.